Глава десятая. Пока я пыталась прийти в себя, Мусенька указала на Орис-2 и заговорщицки мне подмигнула. «Вы в интернете сообщили, час занятий на чудо-аппарате мигом решает проблему с весом. Может, приступим?» «Попытаемся», — бормотнула я. «Вон там седло, на него надо залезть, ноги поставить на педали и крутить их». Ничего особенного. Не забудь застегнуть ремень. Он не даст тебе упасть. Зачем здесь ручки? Проявила любопытство клиентка. Не знаю. Честно ответила я. То есть, пока они тебе не нужны. Просто интересно. Не успокаивалась Мусенька. Лучше не забивай мозг ненужной информацией. Строго перебила я ее. Осваивай материал по мере необходимости. Ну, вперед. Мусенька попыталась забросить ногу через седло, но ничего не получилось. Вот до чего ты себя довела? Не сдержалась я. Нужно сбросить восемьдесят килограммов. Убить меня хочешь? Испугалась толстуха. Я ходить не смогу. Меня ветром унесет. Я подбоченилась. Ты скоро не сможешь самостоятельно передвигаться. И не от недостатка, а от избытка веса. Можешь сесть в седло? — Нет, — признала свое поражение Мусенька. — Смотри, — хвостливо сказала я, легко вскочила на коня и застегнула ремень, который удерживал седока от падения. — Тебе сколько лет? — Тридцать, — проблеила Мусенька. — Ой, как стыдно, — укорила я толстуху. В таком возрасте положено спокойно на шпагат садиться. Скажешь тоже. Скуксилась клиентка. У меня никогда ноги так не растопыривались. Ну, предположим, я сумею туда забраться. И дальше чего? Я поставила ноги на педали, руками ухватилась за полудугу перед грудью и начала крутить педали, приговаривая. Очень даже просто. Но уже через пару секунд Ноги замедлили движение, голени заломило, а в животе стало колоть. К тому же седло оказалось очень жестким. Нелегче пришлось и рукам. Руль постоянно уводила в сторону. Чтобы удержать его, мне приходилось применять немалые усилия. Решив, что мне не надо терять вес, я остановилась, перевела дух и услышала вопль Муси. «Крути педали!» Я подчинилась, но потом возмутилась. «С какой стати мне тренироваться? Я должна лишь показать тебе основные движения». Мусенька ткнула пальцем в потолок. «Едва ты перестаешь шевелиться, вон та железяка начинает падать». Я притормозила, задрала голову, увидела нечто сильно смахивающее на плиту из свинца и прекратила движение гигантский груз стремительно понесся вниз. «Мама!» — взвизгнула Мусенька. «Шевели лапами!» Я принялась энергично сучить ногами. «Поднимается!» — обрадовалась клиентка. Из моей груди вырвался вздох облегчения. «Опускается!» — завопила толстушка. «Не сбавляй скорость!» «И долго мне тут корячиться?» — не выдержала я. «Как эта идиотская машина останавливается?» «Ты не знаешь?» Изумилась Мусенька. «Забыла!» Огрызнулась я. «Где-то должен быть пульт управления. Ищи его скорей!» Мусенька засопела. «Поторопись!» Потребовала я. «А то мышцы уже болят!» «Вот он!» Обрадовалась клиентка. «На стене висит. Кнопки торчат?» И слова написаны. «Отлично!» — обрадовалась я. «Вырубай его!» «Тут текст по-иностранному!» — объявила Мусенька. «Я не понимаю!» «Читай вслух!» Отдуваясь, велела я. Юбол ду -бул -ю — возвестила полиглотка. «Еще раз!» — приказала я. Юбол ду -бул ю 60 Повторила Мусенька. «Число цифрами указано». «Давай дальше». «Зитти предбумс», объявила Толстушка. «И еще стоп-мрак». «Стоп-мрак подходит». Возликовала я. «Тычь в эту пупочку». «Уверена?» На всякий случай уточнила Мусенька. «Там еще какая-то приписка». «Не надо. Жми «стоп-мрак». Завопила я. Раздалось тихое шипение, затем ляск. Руль потянула вниз, я попыталась удержать его в руках. Крути сильней! запищала мусенька. Падает! Не могу! прохрипела я. Руль из рук выскакивает! Верти шибче! не успокаивалась клиентка. Плита сейчас на голову свалится! Смертельная опасность придала мне сил. Теперь грузамер, утешила меня мусенька. Но эта чертова штука не отключилась, пропыхтела я. Там выскочила здоровенная гиря и повисла внизу, где руль крепится, сказала клиентка. И цифра поменялась. Где юбул-дубул ю, теперь написано не 60, а 90. «Нажимай стоп-мрак назад!» Потребовала я. «Как это нажимай назад?» Не поняла толстуха. «Стоп-мрак не останавливает машину, а, похоже, увеличивает нагрузку!» Задыхаясь, объяснила я. «А вдруг еще больше гирища вылезет?» Резонно предположила Мусенька. «Дальше читать?» «Хм...» Простонала я. Фигли Крупс?» Донеслось через короткий промежуток. «Господи, на каком это языке?» Удивилась я. «Может, английский?» Предположила Мусенька. «Ты понимаешь смысл?» «Ни единого словечка». «Вообще ничего». Еле слышно ответила я. «Впрочем, я не владею наречием Шекспира. В школе изучала немецкий». «О, я нашла таймер!» Возвестила Мусенька. Он с другой стороны приделан. На нём написано 120 чеканок. И есть кнопка с чёрточками и символами плюс-минус. Супер. Взбодрилась я. Чеканки, вероятно, минуты. Аппарат заряжен на 2 часа. Ой, здорово. Обрадовалась Муся. Он сам остановится. Я умру раньше, чем истечёт время. Немедленно верни ручку назад. «На самое маленькое время!» — приказала я. «Точно?» — напряглась толстушка. «Со стоп-мрак у меня ведь не получилось!» «Сейчас проблем не будет!» — оптимистично заявила я. «Ну, айнцвай!» До трёх дел не дошло. На меня полилась вода. От неожиданности я отпустила педали. Руль неумолимо потянул меня вниз... Наверху раздался скрежет. «Крути!» — завизжала Мусенька. «На голову летит!» «Откуда вода?» Отплевываясь, заорала я. «Сверху брызжет!» Тяжело дыша объяснила клиентка. «Понятно, что не снизу!» Пошла я в разнос. «Там лейка, как у душа!» Разглядела, наконец, Мусенька. «Верни ручку на место!» «Уверена?» «Да!» — взвизгнула я. «Мне холодно, мокро, липко, ноги отваливаются, руки онемели». «Крути!» «Падает!» Я нажала на педали, водопад иссяк. «Получилось!» — отрапортовала Мусенька. «Вытащи из моей сумки телефон, найди номер Билли и спроси, как отключить агрегат». С огромным трудом попросила я. С грацией беременного бегемота мусенька потопала к стулу, на спинке которого болталась моя сумка из замши. «Вилли?» — переспросила она. «Билли!» «Милли?» «Билли! Билли! Билли!» — заорала я. «Что у тебя с ушами?» «Крути педали! Падает!» Завопила в ответ слоноподобная Барби. Я вцепилась в руль, молясь про себя. «Господи, сломай эту машину!» «Клянусь никогда не переступать порога ни одного фитнес-клуба!» «Алло!» Тоненько запищала Мусенька. «Это Билли?» «Ой, простите!» «Что на этот раз?» Пропыхтела я. «Билетная касса. У тебя написано, Билл!» Я думала, это сокращение от Билли. Слушай, а кто такой В? Имя или фамилия? Под этой буквой записан телефон моего бывшего мужа. Еле выдавила я из себя. Он Володя? Проявила любопытство толстушка. Олег Куприн. А почему тогда В? Удивилась Мусенька. Ищи Билли. На последнем издыхании прошептала я. Его нет. Погляди на Йо. Билли на Йо? С какой стати? Машина называется Ёжик. Я получила её от Билли. Всё абсолютно логично. Если ты не поторопишься... Прохрипела я. Конец фразы застрял в горле. Мои силы закончились. Крути педали! Падает! Отчаянно взвизгнула клиентка. Я попыталась пошевелить ногами, но они больше не повиновались хозяйке. Валится вниз! Сиреной вопила мусенька. Я попыталась сползтись сиденья, но крепление цепко держало за талию. А! -а, -а, -а перешла на ультразвук толстуха. Я зажмурилась и втянула голову в плечи. Вот он, конец. Интересно, насколько подпрыгнут вверх продажи книг Арины Виоловой после того, как пресса сообщит, что писательницу размазала по тренажёру. «Мама!» — взвыла Мусенька. И воцарилась тишина. И осторожно приоткрыла один глаз, потом второй. Муся стояла лицом к стене, закрыв голову руками. Кожаный пояс — удерживавший меня на седле, сам собой расстегнулся. Трясясь мелкой дрожью, я слезла с тренажера и посмотрела вверх. Железная плита висела достаточно низко, но до моей головы ей было далеко. Очевидно, в тот момент, когда у клиента заканчиваются силы, груз стопорится, и тренажер автоматически отключается. «В общем-то, это логично». Если на смерть давить каждого человека, не способного к интенсивной физической нагрузке, то очень скоро фитнес-индустрия умрет. ⁇ Жива! ⁇⁇ заплакала мусенька, оборачиваясь. ⁇ А ты сомневалась? ⁇⁇ попыталась я усмехнуться, сделала шаг и чуть не упала. ⁇ Вау! ⁇ прошептала Толстушка. С тебя джинсы сваливаются. За десять минут так похудела. Крутой тренажер. Хочу туда. Может, завтра?» Предложила я. «Нуж «Ну нет!» Загорелась Мусенька. «Боюсь, у меня сейчас не хватит сил тебя подсадить». Призналась я. «Сама залезу!» Фыркнула Толстушка. «Уцеплюсь вон за ту бандуру». Прежде чем я успела сообразить какую бандуру она собирается использовать, Мусенька ухватилась за ярко-красный рычаг, торчавший из стены, и... Бабах! В комнате на секунду очень ярко вспыхнул свет, потом все погрузилось во тьму. Натыкаясь на железные конструкции и пару раз весьма больно ударившиеся какие-то приспособления, мы с клиенткой выползли в коридор, а затем вышли на улицу. Мусенька открыла свою сумку, достала оттуда длинный свёрток, нервно развернула его, и я увидела сэндвичи из белого багета. Между двумя половинками хлеба виднелся толстый слой масла, ломти колбасы и сыра. «Что ты делаешь?» Возмутилась я, глядя, как Муся жадно кусает бутерброд. «Проголодалась на нервной почве». С набитым ртом объявила дама, желающая без проблем входить в свой маленький лифт. «Как представила, что тебя могло прихлопнуть. Бешеный аппетит обуял. Хочешь кусочек?» Я поддёрнула падающие джинсы. «Нет, спасибо. Меня, наоборот, от еды отвернула. Бедняжечка, так ты никогда не поправишься!» Пожалела меня мусенька. Вот бы мои лишние килограммчики отрезать и тебе пришить, а? Лучше не надо. Поспешила я отказаться от её предложения. В общем, извини, но я не тренер и не диетолог. Да уж догадалась. Засмеялась Мусенька. Я не хотела никого обманывать. Случайно получилось. Ничего. Бормотнула Мусенька. Завтра я непременно в фитнес приду, — И сама попробую. Одна моя подруга живо избавилась от лишнего веса при помощи простого фокуса, — сказала я. Мусенька быстро проглотила последний кусок багета и достала блокнот и ручку. — Говори. — Дели все пополам. — Не поняла? — изумилась толстуха. — Сколько яиц ты разбиваешь утром на сковородку? — Шесть. А что? Бери три штуки. Не два куска хлеба, а один. Ела 300 граммов творога, лопой 150. Ясно? Думаешь, это поможет? Усомнилась мусенька. Значит, и пончик можно? Половинку, предостерегла я. Попробую. Без особого энтузиазма кивнула мусенька. Когда я добрела до своей съемной квартиры, Сил на то, чтобы принять душ, у меня не нашлось. Я упала на диван и решила заснуть прямо так в одежде, не расстилая постель. Но спустя пять минут все-таки взяла себя в руки и поплелась в ванную. Джинсы и кофта были противно мокрыми. Волосы на голове успели высохнуть и стали похожи на зубочистки, которые шарахнула электротоком. Хотя вроде на дерево электричество не действует. Не успела я сесть в воду, как затрезвонил телефон. Чертыхаясь сквозь зубы, я вылезла из ванны, нашла трубку и гаркнула. — Да. Договоры, деньги готовы. — отрапортовал Ребров. — Ты едешь? — Нет. — решительно ответила я. — Почему? — занервничал Гарик. — Я устала. — коротко пояснила я. — Промокла замёрзла. Сегодня дождя не было, и на улице тепло. Май месяц, а жарко. Я попыталась отделаться от издателя. «Неважно. Хочу спать». «Ну ладно». Расстроился Ребров. Я положила трубку на стиральную машину, бросила в воду бомбочку, закрыла глаза. Др! завизжал телефон. «Да!» Нелюбезно отозвалась я. «Что тебе напел Аврелий? Он обманщик!» Заухал Ребров. «Ни слова правды авторам не говорит! Как ты могла меня бросить?» «Завтра приеду», — пообещала я. «Точно?» «Непременно». «Прямо с утра?» «Ровно в девять», — дала я совершенно несбыточное обещание. Гарик встаёт в пять. В семь он уже сидит на рабочем месте, пугая сотрудников своим трудолюбием. Ну, согласитесь, как-то некомфортно являться на службу в десять и видеть согнутую над письменным столом спину хозяина. Зато в 17 часов Реброва в издательстве уже нет. Он жаворонок в чистом классическом виде. Только вот сегодня подзадержался. «Неужели из-за меня?» «Чёрт возьми, я звезда!» Я согрелась. Бомбочка медленно таяла. Жизнь стала казаться мне прекрасной. И тут снова ожила трубка. «Что ещё?» Закричала я, хватая телефон. «Сказала же, завтра в девять!» «Можно Виолу?» Попросил дрожащий голосок.